Терминатор быстро перезарядил свое смертоносное оружие. Магазины с патронами. Киборг заранее скрепил клеящей лентой встык. Это позволяло заменять обойму мгновенно. Вдоль стен танцевало пламя. Пальцы желтого света подрагивали в коридоре. До слуха лейтенанта Трекслера донесся характерный звук из соседнего кабинета. Так перезаряжали винтовку. Он замер. Прислушиваясь к шагам И вот мимо протопал Грузный человек Его каблуки тяжело стучали По полу длинного коридора Трекслер распахнул дверь кабинета И прицелился из своей М-16 Прямо в середину широкой спины Обтянутой кожаной курткой Поднял прицел чуть выше Целясь между лопатками И нажал спуск М-16 рыкнула и ствол выплюнул почти половину обоймы. Пули попали в цель и задрали в клочья кожаную куртку. Но что это? Трекслер не мог поверить своим глазам. Человек, даже не вздрогнув, просто повернулся и вскинул свою тяжелую АП-180, будто пластмассовую игрушку. Но это была отнюдь не игрушка. Пули поразили Трекслера в плечо, Живот и грудь отбросили на дверной косяк. На противоположной стороне он увидел брызги собственной крови. Он медленно осел на пол. Боль в груди уже утихала, только сильно гудела в ушах. Выходит, рис никакой не сумасшедший. Эта мысль была последней мыслью лейтенанта. Потрясенный Вукович, чуть наклонившись, смотрел на изуродованные останки своего шефа. От ярости он совершил очередную глупость, выскочил в коридор и прицелился в удаляющуюся фигуру убийцы-лейтенанта. «Эй, ты!» — гневно крикнул он. Человек развернулся и принял огонь Вуковича, как принимают благодарность. Потом поднял одной рукой тяжеленную винтовку и отправил ничего не успевшего понять Вуковича в мир иной. Терминатор продолжил поиски. Сара вздрогнула всем телом. На сей раз тишину нарушил слишком громкий лязг. Кто-то пытался войти в комнату. Стуча зубами от страха, она чуть высунулась из-за крышки стола. Сквозь матовое стекло двери виднелся крупный силуэт. Это он! Конечно, это он! Сара снова нырнула под стол. Ее охватил первобытный ужас, ведь это последние минуты ее жизни. Зазвенело разбитое стекло. Он вышиб стеклянную дверь и теперь открывал замок изнутри. Дверь распахнулась, и Сара услышала, как в комнату вбежал человек. Она закрыла глаза, но ничего не произошло. «Сара!» — откликнул голос. «Это был рис». Не колеблясь ни секунды, Сара выкарабкалась из-под стола и подбежала к нему. Рис был рад еще больше, чем она. Сара жива, значит, его задание еще можно выполнить. Он схватил ее за руку, и они побежали по коридору. Пожар начался в комнате у входа в здание, но теперь он распространился и грозил охватить весь участок. Рис и Сара... Бежали по коридору сквозь клубы дыма, под крики и стоны умирающих людей. Схватив руку сар железной хваткой, Рис тащил ее за собой, через изрешеченные пулями комнаты. От коридоров он держался подальше, там лежали окровавленные трупы, и там орудовал терминатор. Что касается боев в комнатах, в узких, как туннели, тут Рис чувствовал себя уверенно. Это была его территория. Пламя уже бушевало, пожирая весь участок. Рис знал, еще совсем немного, и все внутри погибнут от нестерпимого жара. Вскрыв висячий замок на чулане, Рис увидел за его окном автостоянку. Выбив окно, он схватил Сару до полуобморока наглотавшуюся дыма и выпихнул ее наружу. Увеличение температуры ощутил терминатор. Скоро его кожа начнет пузыриться и отмирать. Стрельба утихла, убивать больше было некого, но обнаружить цель пока не удалось. Киборг начал прокручивать возможные варианты ее бегства. Как вдруг сквозь рев пламени до него донесся вой запускаемого двигателя, Терминатор мгновенно понял, где находится цель. Бросив пустую винтовку, он побежал к заднему выходу. Когда терминатор добежал до автостоянки, Ризу уже удалось завести красную пинту, и она теперь неслась к выездной дорожке. На фоне пламени рис увидел в дверном проеме терминатора. «Ложись!» — крикнул он царе. Терминатор поднял винтовку и тщательно прицелился. Учитывая скорость машины и угол поворота, он сделал три быстрых выстрела, и тут оказалось, что патронов в магазине больше нет, а мишень тем временем скрылась из вида за углом здания. Ризу и Саре повезло, первая пуля попала в левое крыло машины, чуть позади фары, вторая прошила капот, но двигатель не задела, дюйм ниже и Пинто получила бы рану в самое сердце. Третья пуля пробила левую переднюю дверцу, вошла в мягкую обивку и вывалилась на коврик под ногами водителя. Рис гнал машину в течение целого часа, сосредоточив все внимание на дороге и лишь изредка поглядывая на Сару. Она едва не потеряла сознание от страха, когда они вылетели со стоянки и машина пулей понеслась в направлении скоростной трассы. Надо обязательно выбраться из города, это позволит выиграть хоть немного времени, тогда хозяином положения будет он. Они ехали на восток, по скоростной трассе номер 10, удаляясь от побережья, подальше от дымящихся тел и кошмара на двух ногах, который все равно будет их преследовать. На этот счет сомнений у Риза не было, Поначалу Рис ехал, куда глаза глядят, лишь бы увеличить расстояние между ними и мясорубкой в полицейском участке. Но через несколько минут он сбросил скорость, включил фары и начал повторять маневры других немногочисленных водителей на дороге. Бледная Сара сидела, уперевшись костяшками пальцев, в панель приборов. Она слегка успокоилась, однако и она, и Рис молчали. Я рад, что вы живы, сказал наконец Рис, не поворачивая головы. Голос его звучал искренне. Она лишь кивнула в ответ, постепенно успокаиваясь. Куда мы едем? выдавила она. Рис понял, что сам этого не знает, глянул в зеркальце заднего вида, нет ли позади чего подозрительного. Съехал на обочину и открыл бокс для перчаток. За комплектом запасных предохранителей Коробочкой с лекарствами, пакетиками кетчупа и горчицы лежала дорожная карта. Старая и выцвевшая, скорее всего устаревшая. Но это было лучше, чем ничего. Он поискал открытую местность. Нашел. Пожалуй, лучше всего ехать на юг, может быть, в Мексику. Они ехали молча, каждый погруженный в собственные мысли сара старалась отогнать воспоминания о джинжеры мэти Не их ужасную смерть она не скоро забудет минут двадцать они катили на юго-восток по скоростной трассе помона потом свернули на дорогу номер пятьдесят7 и направились строго на юг бензина в машине было немного в эти ночные часы все было закрыто в том числе и попадавшиеся на пути бензоколонки где-то в горах, К северу от Бриа, где трасса серебристой лентой рассекала зеленые склоны, двигатель Пинто начал чихать и фыркать. Риз подрулил к первому съезду с трассы и повел машину вниз. У небольшого хребта на неосвещенном участке дороги нажал на тормоз и съехал на обочину. Они устало выбрались из машины, хотя Сара не очень этого хотела. Зачем спать на воздухе? когда в их распоряжении удобная машина. Но рис настаивал в машине оставаться опасно, и Сара согласилась, понимала, что Ризу виднее. Из багажника он достал фонарь и аптечку первой помощи. Вдвоем они откатили машину к небольшой рощице у основания пологого склона. Теперь с дороги их пинто никто не увидит, «Дорога на Брия, 3.31 ночи!» Сара внимательно наблюдала за Ризом. Опустившись на курточки, он прочёсывал маленькую чащу. Настоящий супер-боец с повадками танцора. Глаза его охватывали территорию словно камеры для наблюдения. Не мигая, они метались, выхватывая скорее не сами предметы, а их края, впитывали весь ландшафт местности. Это был зверь из породы кошачьих, изящный, но готовый к бою. Тело жесткое, но в то же время гибкое. Под кожей поигрывали мышцы. Да, это солдат. Теперь сэра в этом не сомневалась. Подобные повадки вошли в его кровь, стали второй натурой. Сделав это открытие, она восприняла его рассказ совсем в другом свете. До сих пор. Произошедшая бойня в полицейском участке, бешеная гонка по улицам, нечто высшей степени немыслимое, казалось совершенно нереальным. В полицейском участке разум ее словно отделился от тела, а сейчас, спокойно наблюдая за Ризом, за его профессионализмом в неизвестной ей области, Сара сопоставила события и поняла, сказанное Ризом «правда». её. Хочет убить робот, явившийся из будущего. Не робот, — мысленно поправила себя Сара, — а киборг. Смертоносная машина в человеческом обличье прошла сквозь кордон из тридцати полицейских, словно комбайн, что движется по полю пшеницы. В него врезалась ни не одна пуля, хоть бы хны, и защитить ее от этого чудовища может лишь этот солдат, совсем еще мальчик. — Да. Все его жесты выверены, но, кажется, испуган он, не меньше ее. Они подошли к цементной дренажной трубе под трассой номер 57. Она походила на темную пещеру с гладкими поверхностями и вполне годилась для пристанища на ночь. Фонарем Ри сосветил полость трубы. Дно было покрыто зеленоватой, вонючей слизью. Сара наморщила нос. Однако усталость взяла свое. Она опустилась у стены напротив Риза. Он сидел на корточках и высвечивал фонарем их импровизированную ночлежку, медленно приходя в себя после безумной ночи. Наконец он взглянул на нее. В его глазах столько теплоты! Его хриплый шепот нарушил густую тишину ночи. «Вы не ранены?» Неожиданно для себя Сара засмеялась. Но тут же оборвала смех. Ее вполне уже могло не быть в живых. Она оглядела себя. Крови нет, нигде ничего не болит. Нет, я цела, ответила она. Потом решила добавить. Рис, это все правда. Война, все, что вы сказали. Она не спрашивала, а как бы соглашалась. Поэтому Рис ничего и не ответил. Он смотрел на нее напряженным взглядом. Какие минуты и раньше? оглядывал окрестности. «Он ждет, когда у меня сдадут нервы, и я разребусь в истерике», — думала Сара. «Нет, этого она не допустит». Она сама себе удивлялась, но знала, что ни за что не впадет в истерику. Но почему ей совсем не хочется плакать? Ведь, кажется, есть все основания для слез. В самом ближайшем будущем мир сойдет с ума, миллионы людей умрут в муках под испепеляющей пятой какого-то жуткого отпрыска компьютерного apple Однако слез не было, ведь ничего этого пока не случилось. Не случилось? Тогда откуда взялся этот человек, что сидит теперь напротив? И это штуковина, которая жаждет ее уничтожить. Она уже отправила на тот свет десятки невинных людей. Спиной Сара ощутила холод цемента, Внутри у нее тоже все похолодело. Если бы Ризу не удалось совершить скачок во времени, чтобы ее защитить, она тоже была бы мертва, и никто даже не догадался бы, почему. Она совершенно беззащитна, ведь даже полиция не в состоянии защитить ее. Сиди и дрожи в какой-то грязной трубе посреди ночи с одним из хозяев улицы, безумцем в лохмотьях. Рано повзрослевшим мальчишкой, прошедшим огонь воду, видевшим в глаза смерть. А ведь спас ее. Именно он. Сара встретилась с парнем взглядом и выдавила из себя некое подобие улыбки. — Рис, а как вас зовут? — Кайл. — Кайл, — повторила она дрожащим голосом. — Без вас меня бы уже не было в живых. Я хочу поблагодарить вас. Рис позволил себе посмотреть ей в глаза. «Она девушка, каких много!» В очередной раз повторил он про себя. «Моя задача — ее защищать. Я делаю свою работу, вот и все». Сара кивнула. Рис снова прислушался. Где-то, может быть, в тысячи метров от них проезжала машина. «Опасность?» «Едва ли». Он ожидал спокойно, но не расслабляясь. Ветер шумил в вышине, и казалось, что они слышат дыхание всего мира. Ветер приносил запахи животных, каких именно он не знал. Над головой, шелестя шинами, пронеслась машина. Рука Риза сжалась на рукоятке пистолета, висевшего на поясе. Но машина проехала, не сбавляя скорости. Как Сара не старалась, но дрожь унять не могла. Шок прошел, и она ощутила холод. Риз решительно пересек туннель и положил руку ей на плечо. Сара машинально отстранилась. От его одежды пахло застаревшим потом, но тело пылало жаром. Она ощутила его даже через плащ, и ей сразу стало теплее. Сара благодарно взглянула на Риза, который уже напряженно и сосредоточенно вглядывался в темноту. «Он совсем бесчувственный!» все делает только по обязанности. Ну и пусть. Она обняла руками его торс, прижалась к нему, услышала его прерывистое дыхание. Его мышцы напоминали нагретые слитки металла. Может, он тоже киборг? Киборг из немыслимого будущего, где всем правят боль и ужас. Кайл, а как оно, перемещаться во времени? Он даже перестал дышать. Он еще ни разу не задумывался над этим. Яркий свет, боль, будто проталкиваешься через что-то. Не знаю, словно роды.